Меры экономические. Меркантильная система. Тягость налогов и сопряженные с ними недоимки ставили на очередь вопрос о поднятии экономического благосостояния страны. Россия кормилась до тех пор почти исключительно одним земледелием. Теперь следовало создать промышленность, добывающую использовать природные богатства и обрабатывающую, устроить фабрики и заводы в ту пору в европе господствовала так называемая меркантильная система возможно больше вывозить из страны своих товаров, возможно меньше ввозить их из за границы стараться удовлетворить свои потребности продуктами домашнего производства чтобы задержать отлив денег за границу больше продавать и меньше покупать вот главное основание этой системы Естественным следствием ее были высокие пошлины на привозные товары и покровительство отечественной промышленности. Руководство всем делом сосредоточивалось в руках правительства. Оно поощряло, помогало, контролировало, а если оказывалось нужным, то и наказывало. Петра в его заграничную поездку 1697-1698 годов поразило материальное благосостояние Западной Европы, богатство ее промышленных городов, обилие всякого рода фабрик и заводов, оживленные торговые сношения, гавани, полные приходящих и уходящих судов. Картина эта сильно запала в душу молодого царя. Он тогда же проникся сознанием той пользы, какую могла бы Россия извлечь из развития промышленности и правильно поставленной торговли. А шведская война, наглядно выяснив пустоту государственной казны и бедность платежных сил населения, еще более укрепила его в этой мысли. Промышленность обрабатывающая Много энергии приложил Петр, чтобы поднять русскую промышленность. Как в других областях жизни, он видел в этой работе государственную повинность и потому считал себя вправе возложить ее на население и требовать неуклонного ее выполнения, как бы сама работа не была тяжела, как бы ни старались избавиться от нее». «Народ наш, яко дети», — говорил он по этому поводу, — «лишь бы не учиться, за азбуку не примутся, если их не заставить к тому силой. Сперва досадуют, а потом, как выучатся, сами же благодарят». Мерами для создания промышленности служили беспроцентные суды, рассрочка платежей, беспошлиный или по пониженному тарифу ввоз необходимого материала из-за границы, привилегии, а первое время даже дарование монополий, высокая пошлина на ввозные товары для устранения конкуренции, строгое преследование контрабанды, учреждение консульств в чужих странах для защиты торговых интересов русских купцов. В области добывающей промышленности большое развитие получило горное дело. Разведки производились на Урале, в Олонецком крае, в Сибири. Добыча руды на частных землях дозволена была каждому и помимо владельца, добы Божие благословение под землею в Туне не осталось». Под конец царствования Петра в России существовало до 240 фабрик и заводов. Фабрики суконные, полотняные, бумажные, шелковые, ковровые, волосяные, заводы пушечные, оружейные, пороховые, медные, железные, чугунноплавильные Лесоводство Петра называют первым лесоводом в России, так как он положил начало правильному ведению лесного хозяйства. Леса были признаны государственной собственностью, даже и те, что росли на частно-владельческой земле. Сорта леса, ценные по качеству дуб, клён, сосна крупных размеров, росшие у сплавных рек, Образовали заповедные рощи, их никто не мог рубить, кроме государства. Особенно охранялся лес Корабельный, порубка его наказывалась смертной казнью, и для большего назидания и устрашения на гранях таких заповедных участков расставлены были виселицы. Земледелие было переведено в ведение камер коллегии. В местностях, лишенных водяных путей, и где, следовательно, вывоз хлебного зерна был более или менее затруднителен, вводилось обязательно винокурение. Там же, где, наоборот, имелись сплавные реки, выкурка вина была строго запрещена».